Глава 7. Как приятно проснуться утром и почувствовать рядом любимого мужчину. Было так хорошо, что я с удовольствием, потягиваясь, позволила себе счастливо улыбнуться. Эх, все время бы так. Может сдаться уже? Открыться и продолжить жить? Только совсем не хочется обжигаться, а потом говорить себе. Сама напросилась. Доброе утро, милая. Влад склонился, нежно поцеловал в губы. «Как себя чувствуешь?» «Отлично». Я позволила ему снова меня поцеловать. «Так, пора включать мозг, а то тело уже подводит». «Как вчера прошла встреча со званым?» «Нормально», – заставила себя встать. «Я даже никого не убила и почти не покалечила. У меня теперь ученик, чтоб его». «Мне жаль, что тебе приходится такое переживать». «Нам нужно поговорить». Небрежно бросила я, направляясь в ванную. «Встретимся на веранде после того, как я проверю лабораторию». «Хорошо, милая, буду ждать». «О да, жди, я подпорчу твое настроение, можешь не сомневаться». Опять забыла про завтрак. Сегодня проспала дольше обычного. Могла бы заскочить к Жан-Мишелю и перекусить, но забыла. Голова была занята другим хорошо что в лаборатории все спокойно я с чистой совестью отпустила стаса и поспешила на веранду по дороге встретился вв поздоровавшись спросила как дела с вратами?» ваня долго ругался не сдерживая ехидную улыбочку ответил профессор ты прострелила силовой кабель выпустила уран короче всех нас теперь облучает радиация и магнитное поле фонит не есть хорошо – вздохнула я. – А злючка его на где? Здесь. Чернов неслышно появился за моей спиной. – Блин, придется теперь все время пространство вокруг себя прощупывать, а то подкрадываются всякие. – Здрасте. Ничуть не смущаясь, я повернулась к нему. – После обеда позову доброте учиться. – А что не сейчас? Видно было, как ему все происходящее не по нраву. Жалеть монстров не по нраву, подчиняться мне не по нраву. И я сама не просто не нравлюсь, он меня ненавидит. Наверняка его на эту работу против воли назначили, поэтому он и бесится. «Занята», — ответила я. «До свидания». И пошла по своим делам. След мне полыхнуло хорошей порцией раздражения. «Поосторожней, мой золотой!» — не оборачиваясь, крикнула я. «Я все чувствую!» Чернов стушевался, закрылся, вернее, попытался. Мне его глухие стены были все равно, что бумага. На веранде ждал Влад и завтрак. У окна был накрыт небольшой столик со всякими вкусняшками, чаем и кофе. «Вот спасибо так спасибо!» Даже в животе заурчала. Я с удовольствием приняла приглашение сесть в плетеное кресло и набросилась на все еще горячую ватрушку. «Ответь мне на пару вопросов», не переставая жевать, начала я свой разговор. «Сначала поешь». «Одно другому не мешает». «Ладно, спрашивай». По спине прошел возбужденный холодок. «Неужели можно все узнать? Неужели доверять начали?» «В каких действительно отношениях твой отец со званым?» «Коллеги», просто ответил Влад. Я едва не поперхнулась. И очень азартные соперники. В этот раз дошло до бойни, но у них и не такое бывало. Чего? Какие, блин, коллеги? Мой мир рухнул в тот момент, когда я стала частью дикого эксперимента профессора Орлова. Сейчас обрушение произошло повторно. Коллеги. Как ученые могут себе позволить содержать такой штат? Мозг настойчиво хотел взорваться, но я смогла вернуть себе видимое спокойствие. «На что они проводят свои эксперименты?» «Ну?» Влад отхлибнул кофе, не без удивления разглядывая мою страшно спокойную физиономию. «Пусть думает, что я о чем-то догадывалась. Они не просто ученые, Лето. Они очень богатые умные дядьки, работают на себя». «Ради интереса принимают заказы правительства и различных корпораций. Официальная наука для них – простая ширма, на самом деле они другим заняты». «Понятно, чем», – нервно усмехнулась я. «И как так получилось, что их азарт нас чуть не сгубил?» «Это каратели, наемные сущности, питающиеся чужеродной энергоструктурой. По идее, они должны были только обезвредить меня» пока тебя не утащат в портал. Но я начал отстреливаться, и они сильно разозлились. Я не видела, что ты стрелял. Ты тогда отбивалась от полтергейста, а потом повисла в воздухе, словно кукла. Думал, тебя уже не спасу. Но ты так долго боролась, что каратели решили меня приструнить и разошлись немного. Как говорит мой отец, издержки производства. И тут я начала закипать. Как можно так рисковать собственным сыном? Какие нахрен издержки? «Говорил же, поешь сначала», — заворчал Влад. «Не сердись и аппетит себе не порти. Мы не через такое проходили». «Я с ума схожу, когда понимаю, что ты пойдешь к клеткам без меня», — простонал Влад, переводя разговор и давая понять, что лимит правды закончен. «Но я не могу сейчас работать, как бы не хотел». «У меня есть Стас», – стараясь уложить в голове адский хаос, – откусила ватрушку. «И он отлично справляется». Влад нервно сжал губы, заерзал в кресле, ревнует глупый. «Мне обещали отпуск», – осторожно напомнила я, глядя на Влада поверх кружки. «Пора уже. Обучи Чернова выходить на связь с низшими гостями. Оставь его на недельку и поезжай домой». Я же вздрогнула. «Домой?» «Мы все держим под контролем». А Влад откровенно веселился, наблюдая за моей растерянностью. «Твои родные даже не заметили, что тебя нет?» «Это как?» Я побледнела. «Что вы с ними сделали?» «Ничего, не пугайся так. Тебя заменила наш агент в тот же день. В твоей семье все это время живет твоя точная копия» и пока ты на нас работаешь, твоих родных опекают и берегут. Ненавязчиво, незаметно, но очень хорошо берегут. У тебя там отличная работа, у твоего брата тоже дела в гору, открыл свой бизнес, а мы его незаметно крышуем и палки в колеса ставить никому не даем. Твои родители отлично чувствуют себя на пенсии и не нарадуются на своих детишек. Подробное досье можешь взять у отца. Узнаешь все новости, прежде чем ехать домой, и будешь вести себя так, словно ничего не было, а потом вернешься и продолжишь работать. Как можно заменить человека? Дрожащим голосом спросила я. Что вы там наделали? Ничего плохого, напрягся Влад. Так, успокойся. Лето, не нервничай и меня не отключай. Вовремя он попросил. Я хотела его вырубить. Так разозлилась. И отпинать, пока он в отключке. «Придумали!» Вскрикнула я, вставая. «Это уже перебор! Кого вы подсунули моим родителям?» «А на профи успокойся!» Влад встал передо мной. Видно было, что он боялся моей бурной реакции. «Полная твоя копия! Манеры, привычки, голос, все! Прежде чем тебя забрать, за тобой долго наблюдали, собирали досье, а уж потом подменили». «Согласись, что так лучше. Ты без проблем можешь к ним возвращаться, а они не станут страдать, что потеряли тебя». «Сволочи!» — закричала я. «Какие же вы сволочи! Играете людьми, как куклами!» Зло, отбросив кресло, ломанулась прочь. Даже не знаю, что меня взбесило больше. То, что они обманывают моих родных, или то, что заставляют всех плясать под их дудку. «Ну, похитили. Ну, пропала девушка. Нас таких сотни. Так меня заменили. Боже, где я? Зачем это все?» «Я не хочу так жить», — хлопнув дверью, выбежала на улицу, забыв про ключи и сумочку. «Эти постоянные разговоры о том, что я собираюсь съехать, а родители против, сводили с ума. Ну что непонятного, я уже взрослый человек, и мне опека не нужна». Проскочив перекресток на красный, бросилась ко входу в парк, где меня ждал Рома. Плюну на все, соберу вещи, когда дома никого не будет, и перееду к нему в общежитие. Без контроля, без нравоучений. Я хочу свободы! Все равно где, хоть в полуразвалившейся общаге, но с любимым рядом. «Девушка, не подскажете, как проехать в центр?» Не сразу поняла, что спрашивают меня. Обернулась на голос. Очнулась лаборатории. Летела по коридору, не разбирая дороги, и вдруг врезалась в кого-то, да так сильно, что шлепнулась на пол, прямо на пятую точку. «Позвольте злючке вам помочь». Потирая ушибленную грудь, Чернов протянул мне руку. «Куда так бежим? Уж не камнели. «Нет». Пришлось принять его помощь. Отбитый зад сильно ныл. «Извини, не заметила». Поднялась и продолжила свой забег. И спрятаться негде. Влад везде достанет. Недолго думая, пошла в столовую. Забилась в угол. Уставилась в окно. Нужно было подумать. Мысли в голове крутились с бешеной скоростью. Удобно, блин, все у них устроено. И овцы, как говорится, целы. И волки сыты. А с другой стороны, Влад прав. Мне бы не хотелось, чтобы мои родные страдали. Раз уж мне пришлось в такое влипнуть, то лучше, чтобы мама и папа спокойно жили дальше. И то, что семью опекают, тоже хорошо. Они под присмотром, и я спокойно. Мои способности развиваются, контролировать меня становится все труднее, ценности я представляю все большую. Вот они, твои удивительные способности. Постепенно буря в сердце стала утихать. Что ж, это была та реальность, которую придется принять. Если я хочу навещать моих родных, придется играть по правилам ВВ и его банды. Тут они музыку заказывают. Закрыла глаза и положила гудящую голову на прохладный подоконник. Придется смириться, как всегда. Интересно, какие у них на меня планы? Неспроста же ради меня прилагаются такие усилия. А за окном наступала осень. Я пропустила пять месяцев своей жизни. Пропустила прекрасную весну, которую так люблю, солнечное лето, свежий ветер, аромат цветов. Как же я хочу выйти на улицу и постоять под последними в этом году теплыми лучами. Как же меня достала эта тюрьма. Чем быстрее я обучу Чернова, тем быстрее вырвусь на волю. И пусть эта свобода будет мнимой, но я так хочу сбежать из этих стен. Виолетта, ангел мой! — послышался задорный голос Жан-Мишеля. — Ты все же решила меня навестить? — О, узнаю этот взгляд. Опять тебя изводили негодяи. — Но я знаю, как поднять тебе настроение. Нужно скушать что-то очень вкусное и полезное. Он подошел ко мне, присел рядом на стул. — Я не голодная. Даже попыталась улыбнуться. — Спасибо, Жан. В столовой стали появляться люди. Первыми прибежали халатики. Как всегда, наспех набросали в тарелки еды и принялись жевать. «Все хорошо», — предупредил мои вопросы один из них. «У нас с гостями проблем нет». Пришел Чернов, за ним Влад, держа в руках толстую синюю папку. «Я пойду», — встала, не желая смотреть на эти рожи. «Если ты не будешь есть», — нахмурился Жан то заболеешь. Я приносил тебе покушать в твою комнату, но ты была так занята своими монстрами, что не трогала ничего. Так нельзя. Сейчас будем обедать. И слышать ничего не хочу. Пойдем. Он встал, галантно предложил мне руку и повел на кухню. Я уведу тебя от этих бессердечных людей, и ты спокойно пообедаешь. Отказы не принимаются. Он обнял меня за талию и потащил за собой. Его ладонь, будто то случайно, сползла на мой многострадальный зад. «Жан, не забывайся!» Тут же рявкнул Влад. Вопреки поганому настроению, Жан Мишель удалось меня накормить. Я подобрела, повеселела и даже смеялась его милым шуткам. Обед прошел отлично, но пора было возвращаться к работе. Благодарно чмокнула Жанна в гладко выбритую щеку и упорхнула. Веселье тут же улетучилось, когда увидела в столовой Чернова и Влада. Они сидели за пустым столом, меня ждали. Вздохнув, остановилась у окна, кивнула Никитя, приглашая подойти. «Начнем». «Прямо здесь?» – удивился он. «Это место максимально удалено от лаборатории. Даже если ты не сдержишься...» и начнешь воду мутить своими эмоциями, это не потревожит гостей. Чернов встал рядом, я взяла его за руки. Он уже знал, что нужно делать, расслабился и, прикрыв глаза, освободил сознание. «Представь, что я гость», — зашептала я. «Самой низшей категории. Ты должен меня принять такой, какая я есть, хотя тебе и представлять не надо». Я хохотнула. «Ты и так от меня не в восторге». Чернов согласно усмехнулся. «Было сложно. Это все равно, что переворачивать горы вверх тормашками. Трудно изменить человека, научить его думать и относиться к чему-то по-другому. На это нужно очень много времени, но я не могла так долго ждать. Результат мне нужен немедленно». «Слушай меня», — шептала я, — «чувствуй меня». Пришлось взять его ладони и приложить к своей груди так, чтобы он ощутил удары моего сердца. Это покой, Никита. Это тишина. Научись слушать тишину в моей душе. Вот так должно быть и в твоем сердце, когда ты видишь любого гостя. Они не враги. Они жертвы людских экспериментов. Слушай меня. Чувствуй мою душу. Мыслились мыслями. Сознанием. Я поняла, что смогла достучаться до него, успокоить, объяснить. Он должен запомнить это, когда в следующий раз пойдет к клеткам. Виолетта! с жаром прошептал Никита, склонился надо мной и прижался лбом к моему лбу. «Я понял!» «Чернов, шаг назад!» Я вздрогнула от резкого окрика Влада, очнулась. Никита нехотя отошел. «Не мешай!» Даже не заметила, как в столовой оказался ВВ. Профессор с интересом наблюдался нашей работой, и видно было, как он недоволен действиями сына. «Хватит пока!» Мой голос дрожал. Это оказалось сложнее, чем я думала. И не в усталости дело. Я впервые подпустила кого-то так близко к себе. Никита, похоже, испытывал нечто подобное. «Хватит отгонять от меня людей!» Взъелась я, проходя мимо Влада. «Ты мешаешь работать!» «Надо бы опять спрятаться и успокоиться!» «Влад, остынь!» — услышала я голос ВВ, выходя в коридор. «Ей не ревность твоя нужна!» За спиной тут же послышались шаги. «Как же! Дадут мне побыть в одиночестве!» Влад подхватил меня под руку и потащил подальше от столовой. «Послушай меня, Лето!» Он развернул меня лицом к себе и отступил. «Мне очень сложно все это видеть. Я хочу, чтобы ты это поняла». «Что понять?» Было совсем ничего непонятно. Я растерялась. Я все еще не могла собраться после работы с Никитой. «Ты сводишь меня с ума!» Он старался не приближаться. Топтался на месте. «И не только меня. Большинство мужиков здесь по тебе слюни пускают». «Каждый пытается обратить на себя внимание. Видеть это невыносимо!» «И что ты предлагаешь?» Это стало интересным. «Я вообще тут из женщин в единичном экземпляре. Это естественно в таких условиях». «Будь со мной!» Он не сдержался, подошел и схватил за плечи. «Лето, будь моей!» Я устало усмехнулась. Ты и так на правах хозяина всех от меня гонишь. У меня нет выбора, я же в клетке. И я одна, потому как доверять здесь никому не могу. Я все понимаю, — вздохнул он, в изумрудных глазах блеснуло отчаяние. Вот, в моих руках оказалась папка, которую Влад притащил с собой из столовой. Это досье на твою семью. Идем. Куда? Меня затрясло. Я держала в руках настоящее сокровище. «На улицу. Там отличная погода». «Да ладно!» — обмерла, а Влад схватил меня за руку и потащил за собой. Сколько раз представляла, как мои ноги коснутся этой сочной травы, как я вдохну полной грудью этот воздух, но не смогла даже понять, что находится вокруг. Пока Влад тащил меня куда-то... Я не спускала глаз с драгоценной папки в своих руках. «Садись», — сказал он. «Беседка. Сложена из идеально подогнанных темных бревен. По бокам широкие лавочки. Посередине квадратный стол из такого же дерева. Очень уютно». Села и замерла. «Не бойся», — улыбнулся Влад. «Смотри». Я глубоко вздохнула и открыла досье. Вот они, мои мама и папа. Вот мой старший брат, а вот... А вот и я. Видишь? Влад сел поближе. Она как две капли воды на тебя похожа. Я смотрела на фотографию и видела симпатичную девушку с длинными до пояса светлыми волосами, большими выразительными глазами, аккуратным слегка курносым носиком, пухлыми губками и нежным овалом лица. Неужели я так выгляжу? Искренне удивилась я. Она красивая. «Ты в зеркало давно смотрелась?» Весело усмехнулся Влад. «Да, душа моя, ты очень красивая». Пропустила комплимент мимо ушей. На следующей странице была фотография Ромы. «С ним возникли проблемы», — виновато произнес Влад. «На днях пришлось его убрать». «Как убрать?» Я похолодела. «Они расстались, успокойся!» — отмахнулся он. Долго смотрела на Романа, такой милый, добрый, внимательный. Так нравилось запускать пальцы в его густые светлые волосы, целовать в нос с горбинкой и смотреть в раскосые серые глаза. Мне было хорошо с ним. «Ты его любишь?» — тихо спросил Влад. «Люблю». Я оторвалась от фотографии, посмотрела в зеленые глаза Влада и сравнила свои чувства к нему и кроме: «Я думала, что люблю моего жениха, но...» «Любила», — произнесла я, мысли вслух. «Но не так, как...» Вовремя спохватилась, замолчала. «Не так, как...» Влад придвинулся еще ближе, его губы почти касались моих губ. «Я никого не любила так, как тебя, и эта любовь меня убивает. Неважно!» «Столько стоило усилий, чтобы отодвинуться, не передать!» Влад закрыл глаза и вымученно промычал. «Ты сведешь меня с ума!» «Ну чего ты так боишься? от чего ты так бежишь?» «Лето! Я знаю, что ты чувствуешь ко мне! Я знаю!» Он обхватил руками мое лицо, заглянул в глаза. «Ты любишь меня! Любишь?» А я молчала. Смотрела на него и прилагала невероятные усилия, чтобы не сказать «да». «Я подожду». Он отпустил меня и спокойно сел рядом. «Изучай досье внимательно, и не дай бог, Виолетта, тебе проколоться, когда будешь дома».